Глава 18 Игорь и его покупатель сидели в том самом достопамятном кафе, где якобы подавали человечину. Лицо Меченого, так звали нового хозяина Игоря, пересекал уродливый шрам, начинавшийся на лбу и заканчивающийся на подбородке. Перед ними на грубо сколоченном столе стояли дымящиеся тарелки и керамические кружки с пивом. «А это правда, что тут людей скармливают посетителям?» – поинтересовался Игорь с сомнением, глядя на исходивший жиром аппетитный кусок мяса. «Кто тебе такую глупость?» сказал – сказал. Вылупился на него одним глазом меченый. Его второй, мертвый глаз, смотрел надменно и холодно. «Да вы же в прошлый раз и орали, что, мол, человечиной вас кормят». «Сто раз, наверное», – говорил уже. «Никаких вы!» Меченый подцепил на кончик ножа кусочек мяса и отправил его в рот. «Мы, наемники, все равны, все на «ты». На «вы» это к нанимателям нашим, да совсем политесам. Они, скоты, это любят. Сами-то ручки белые, холеные, замарать падлу. Вот нас, черную кость, и посылают свое дерьмо разгребать. И чужое тоже. И вот еще». Он надолго замолчал, сосредоточенно разжевывая жилистый кусок. Зубов у него, как уже успел заметить Игорь, была большая нехватка. Парень уже не чаял дождаться продолжения, когда Меченый, отхлебнув из керамической кружки добрый глоток пива, завершил свою мысль. Усвой три заповеди наемника. Первая такая. коли тебе заплатили, то задачу надо выполнить». В лепешку расшибись, кровью, перхой, а выполни. Таков уж у нас кодекс чести. «Драться за деньги чести мало», — заметил Игорь. «Чтоб ты понимал, сам-то, небось, на ланисту не за так и шачил. Обстоятельства так сложились». Ха, «Обстоятельства! Они всегда не так складываются. Складывались бы так, как надо, нас бы с тобой здесь не было. Так уяснил первую заповедь». В общих чертах. Меченый отрезал еще кусок мяса и критически его осмотрел одним глазом, будто этот новый чем-то кардинально отличался от предыдущего, отправил его в рот. Прожевав порцию, он поскреб ногтем недельную щетину, покрывавшую подбородок, и наставительно произнес «Вторая такая!» «Дороже всего у нас жизнь, и беречь свою жизнь надо больше всего». Мертвый наемник – не наемник, а кусок мяса. Вот такого. Это не заповедь, это, а инстинкт самосохранения. Но как бы все это совместить? – язвительно спросил Игорь. «Поживешь – увидишь», – Философский изрек тот, старательно пережевывая мясо. «А третья заповедь?» – князеву уже стало интересно. «Третья?» Одноглазый задумался, со скрипом почесал подбородок и изрек, наконец. «Никогда не плати за то, за что можешь не платить». «Так значит, насчет человечины». «Верно, гладиатор». Эту кличку Мечен дал Игорю при первом же знакомстве, пояснив при этом, что настоящие имена наемников никого не интересуют. «И более того». Попытку их выяснить могут с честь оскорблением со всеми вытекающими последствиями. «Раз уже поел, то зачем тебе раскошеливаться? Так что ешь смело, свинина это свинина!» «Ну или крысятина», — добавил он равнодушно, видя, что Игорь вонзил в мясо нож и вилку. «Человечина она особый вкус имеет. Попробуешь, сразу станешь отличать». «А вам тебе доводилось?» Князев осторожно разжевал мясо и не нашел в его вкусе ничего настораживающего. Даже крысой, которую ему уже приходилось пробовать, не пахло. Да и вряд ли найдется крыса, из которой можно выкроить такой шмат жирного мяса. Мне много чего доводилось. Меченый улыбнулся, что, впрочем, не добавило обаяния его лицу, похожему на жуткую расколотую глиняную маску, вылепленную неумелым скульптором и человечину жрать, и тварей всяких. Да и ты, раз наш путь выбрал, много еще чего повидаешь и попробуешь. Один уголок его рта поднялся, а второй чуть ниже шрама, так и остался скорбно опущенным. Я не выбирал, буркнул Игорь, расправляясь с мясом действительно неплохо приготовленным. За меня выбрали. Ну, это почти всегда так. Да и в остальных случаях. Думаешь, что ты а на деле за тебя». Кривой наемник определенно был философом в душе. «А зачем я тебе понадобился? Неужели никого другого не нашлось?» «Действительно, вряд ли ланиста отпустил бы, пусть и негодного гладиатора, задешево. Значит, кому-то бездомный бродяга ох, как нужен. Зачем, зачем?» «Меченый простачком не был. Понадобился, значит, понадобился». Зачем может наемник понадобиться? Раз набирают нашего брата, значит, скоро кому-то секир башка делать будут. Ну а наша задача – дело сделать, в живых остаться и о себе не забыть, когда добычу делить станут. А она будет? А куда же без нее? Новое место жительства Игоря мало чем отличалось от двух прежних. Единственное различие между казармой гладиаторов и казармой наемников – Заключалось в том, что было здесь еще больше грязи и меньше воздуха. А вот население мало чем отличалось. Подонки и отбросы, собранные со всего метро. Так объяснил Игорь Меченый. Но подонки и отбросы, разве что и умеющие делать на свете, так это воевать. Сам Меченый был в этом муравейнике кем-то вроде старшины. «Я, понимаю, шишка небольшая», — объяснил он новичку. Академий до училищ не кончал, поэтому больше взвода мне не доверяют. Ну или пятнашки по-нашему. 15 человек у нас во взводе. Согласно задаче стало быть. А взводов сколько? Ты лишнего не спрашивай. Тебе одно надо знать. Ты в пятерке лося, кивнул меченый на сухопарова, но, судя по всему, крепкого мужика с длинным лицом. Всего пятерок три. «А командую вашей бандой я, Меченый». «Грохнут лося, командиром пятерки станет следующий за ним по старшинству». «Вон тот, Карелом зовут». Палец наемника указал на дрыхнущего на нарах коротышку, даже во сне не расстающегося с длинноствольным автоматом неизвестной Игорю конструкции. «Меня грохнут», — продолжал Меченый, — «командиром станет лось». «Ну и так далее». «А я?» «А что ты?» «Я раньше старшиной был». «Где это?» — прищурил глаз меченый. «У красных? В Ганзе?» «Неважно». Князев понял, что сболтнул лишнего. «Ну вот и не выпендривайся. Командовать если кем и будешь, то только самим собой». Командир ухмыльнулся углом рта довольной шуткой. «Потому как ты в своей пятерке самый зеленый». Ну, если в бою отличишься, конечно, придется перестановки кое-какие произвести. Но это потом. А пока выполняй команды и сопи в две дырки. А кто общее командование осуществляет? А вот это вообще не твоего ума дело. Когда надо будет, узнаешь. Давай, обживайся. А мне пора. Еще десяток гавриков надо для полного счета найти. На новом месте не обошлось без эксцессов. Наемники – народ задиристый, самолюбивый и скорый на драку. Но Игорь, пусть и зеленый новичок в их среде, в подобных коллективах желторотиком не был и легко окоротил пару самых рьяных аборигенов, заработав уважение остальных. Да и поколоченные им зла не держали. Мужские разборки – не такое дело, чтобы таить обиду. Тем более, когда всем вместе предстоит идти в бой, и твой обидчик или обиженный тобой – Возможно, станет тем, от кого будет зависеть твоя жизнь. А идти в бой предстояло скоро. В один прекрасный день меченый приволок Игорю, до сих пор вооруженному бизоном без патронов, оружие, вытертый до белизны видавший виды калашников. Такую же 74-ку, что у него была, разве что с кустарным складным прикладом вместо штатного деревянного. «Принимай аппарат», — ухмыльнулся командир, вручая автомат князеву. «Знакомая штука?» «Вижу, вижу, что знакомая. А бизон свой выбрось. Не найдешь к нему маслят, хоть тресни. И железяку свою. Вот это лучше. Он протянул старый, сильно сточенный штык-нож, тоже в самодельных ножных. От него пользы больше будет». «Одно другому не мешает», — проворчал Игорь. Бизон со сточенным бойком он не выбросил, весит немного. Однажды он вернется на Первомайскую и капитану его покажет. Пусть объяснит, почему у Князева патроны были фальшивые и автомат не работал. Ну и шпагу, конечно, оставил. Еще чего. Ну, как знаешь. Но никто за тебя твою поклажу, сам понимаешь, носить не будет. Обойдусь без помощи. А патроны где? Патроны перед выходом получите, ухмыльнулся Меченый. А то знаю я вашего брата. Тут же все набухло спустите, да на лярв разных. Это дело нужное, конечно, но потом. Сделал, как говорится, дело. Гуляй, кто жив останется. А до того ни-ни. Князев промолчал, отлично зная, что выпивку и женщин наемники легко находили и без штатного боекомплекта. Редкий день в расположении не завершался грандиозной пьянкой или дракой из-за гуляющих женщин. Да и для командира, предпочитавшего смотреть на выкрутасы подчиненных сквозь пальцы, это тайной не было. Но дисциплина есть дисциплина, пусть и на словах. Почти равнодушный к выпивке, Игорь оставался в этом садоме едва ли не единственным праведником. Иное дело Инга. Но покинуть расположение части было немыслимо. Уйдешь без разрешения – дезертир. А дезертиров вешают. Меченый объяснил это свежеиспеченному солдату удачи раз и навсегда. На примере располосованного киргиза, который сбежал, но был через сутки найден и при всех вздернут прямо в казарме. Чего размечтался? На крае Игоревых нар с характерным стуком опустился мешочек, набитый до боли знакомыми предметами, патронами к калашу. Меченый по своему обыкновению подошел бесшумно. «Набивай магазины и баньки С утреца выступаем. Мирная жизнь закончилась».